Глава пятая Вероятно, Роджер и впрямь катал Гаю в тот вечер, когда разбушевался желудок тети Рэйчел. Если же нет, то можно было биться об заклад, что он беседовал с ней в гостиной Мейвуда, где языки пламени рисовали призрачные картины на каминные решетки. А до неловкости довольная мать старательно скрывала свое присутствие, едва Роджер появлялся в доме. Гая не могла оставаться наедине с собой и не представляла себе, как пережила бы эти ужасные осень и зиму не будь рядом Роджера. Ночами она была предоставлена страданию, но днем ей удавалось справляться с собой. Клан в конце концов пришел к выводу, что Гая не так уж и любила Ноэля Гибсона. Все решили, что она довольно спокойно приняла случившееся. Уверенная, что за ней наблюдают, чтобы насладиться зрелищем ее переживаний, Гая высоко держала голову. «Она не даст пищи для пересудов бессердечным сплетницам. Не позволит думать, что знает обо всех этих шепотках и любопытных взглядах». Она почти не смеялась. И это та, что умягчала даже самые черствые сердца своим заразительным серебристым смехом. Стентон Гранди — Посмотрев на нее в церкви, отметил про себя. Цветок овял. И подумал, хотя и был старым циником, что не прочь нападать Нойлю Гибсону. Некоторые в семействе утверждали, впрочем, будто случившееся пошло Гае только на пользу, отучив отжиманство. В любом случае, судачили о ней намного меньше, чем подозревала сама Гая. У всех имелись свои горести и радости, привязанности и объекты для неприязни, свои амбиции и поводы для страданий, поисков и построения планов. И кроме того, рядом с ней был Роджер, на которого можно положиться. Сначала, когда они ездили кататься, Гая хотела молчания, в котором ее разбитое сердце искало сил, чтобы терпеть боль. Но однажды она вдруг сказала — «Поговори со мной, Роджер!» «Не проси меня отвечать! Я не смогу! Просто говори!» И Роджер, к собственному удивлению, в этом преуспел. Прежде он мало разговаривал с Гаей, затруднялся с выбором темы, которая могла бы ее заинтересовать. Между ее юностью и его зрелостью зияла пропасть. А сейчас он поведал ей, о чем прежде никому не говорил, например, о своей жизни за границей. Сначала она только слушала, затем, почти против воли, начала отпускать замечания. Она стала читать газеты, чем обеспокоила миссис Говард, которая боялась, как бы дочь не стала эмансипированной. А Гая просто хотела получше узнать то, о чем рассказывал Роджер, чтобы он не считал ее пустоголовой гусыней. Сама того не понимая, Она очень далеко ушла от девочки с разбитым сердцем, что рыдала под березами в тот сентябрьский вечер. Не было больше одинокого, самолюбивого существа. Она стала собой. Гая поняла, что такое бесконечная печаль жизни, и это сделала ее женщиной. Ее апрельские дни закончились. Какой-то грустный покой заключался в сознании, что с ней больше ничего не может произойти, что судьба не оставила для нее ничего, кроме дружбы Роджера. Но эта дружба, по крайней мере, всегда останется с ней, и она сможет смотреть в лицо жизни. Как великолепен Роджер! Как она его недооценивала! Нежный, сильный, беззаветно преданный, видящий в людях лучшее. Он рассказывал о клане истории, каких Гая не знала прежде. Не пустяковые сплетни, известные всем, не скандальные тайны, что хранила тетя Бекки и ей подобные. Замечательные, добрые, простые и здравые истории, которые дали Гае почувствовать, что она родилась в очень недурном семействе и должна жить, следуя его традициям. Удивительно, насколько хорошими на самом деле оказывались люди, даже те Дарки пенхолу над которыми она прежде смеялась, кого недолюбливала. Кто бы мог подумать, например, что Мерси Пенхоллу, злобная Мерси, которая, по слухам, опасается выходить из дому в темноте, вероятно, из страха перед призраками уничтоженных ею репутаций, показала себя настоящей героиней во время страшной эпидемии испанки? Или что Уильям И., владея закладной на ферму Леонардо Стэнли оказался способен, когда Стэнли умер, оставив жену с восемью детьми, прийти к вдове и у нее на глазах разорвать эту закладную на мелкие кусочки. Или что маленькая, чудушная миссис Артемас Дарк, увидев, как здоровяк Роб Гримсон жестоко избивает свою собаку, ворвалась к нему во двор, выхватила кнут из рук ошеломленного Гримсона и гоняла его вокруг дома пока он не взмолился о пощаде упав на колени однажды вечером сидя перед огнем гая вдруг подумала какие милые ямочки проступают на щеках роджера когда он улыбается но все же случались и трудные часы когда сердце гаи жестоко страдало по утраченному счастью часы когда она не хотела ничего и никого, кроме Ноэля. Если бы только она могла проснуться и обнаружить, что все случившееся было сном, если бы только он снова обнимал ее и говорил, что любит, она снова хотела счастья, а не скучной покорности на узкой тропе жизни, освещенной лишь лунным светом дружбы. Она хотела любви, солнечного света и Ноэля все пути сходились к Ноэлю. Но он был с Нэн. Гая совсем не виделась с кузиной. Не в силах больше выносить скуку, «Индиан Спрингс», миссис Альфиус сняла квартиру в городе. Не видела Гая и Ноэля. Теперь она гадала с содроганием, когда Ноэль и Нэн поженятся и как ей избежать присутствия на свадьбе. Нэн, которая так уверенно заявила, что заберет у нее Ноэля, обязательно пригласит ее. Гая была в этом убеждена. Бедная маленькая дурочка. Жизнь несправедлива, дрожащими губами произнесла Гая и на целый час снова стала обманутой, убитой горем малышкой, умирающей по Ноэлю. Если бы только он вернулся к ней, если бы понял, как эгоистично, тщеславно и пуста Нэн, Кузина не могла никого любить. Никогда. Конечно, Нэн не осталась равнодушна к Ноэлю. А кто бы смог? Но полюбить его, как любила Гая, никогда. Однажды, под конец ненастного мартовского дня, Мерси Пенхоллу передала миссис Говард со слов миссис Альфиус, что Ноэль и Нэн поженятся в июне. Это будет семейная свадьба, венчание в церкви, Подружки-невесты в лиловой тофте и розовых шляпках с вуалями, корсажем приколоты букетики душистого горошка. Нэн продумала все до малейшей детали, даже свой будущий дом. Как сказала Мерси, она и постельное белье в комнатах для гостей подберет под цвет их волос, зеленое, оттенка нильской воды для рыжих, светло-розовое для брюнетов, бледно-голубое для блондинов, И вся мебель должна быть по последнему слову моды. «Думаю, она и детскую спланировала», — закончила Мерси. В разговоре с дочерью миссис Говард умолчала о белье, оттенка нильской воды и лиловой тофте для подружек, но сообщила о свадьбе. Гая приняла известие спокойно, лишь глаза на бледном лице стали еще больше. Она поднялась в свою комнату и закрыла дверь. Почему? Она продолжала надеяться. Иначе известие не скрутило бы в такой страшный клубок струны ее сердца. Девушка достала из стола пачку писем Ноэля. До сих пор Гая не решалась сжечь их, но теперь должна была это сделать. Вот они все. Пухлые вначале, письма становились все тоньше и тоньше, пока не сделались совсем невесомыми. Но все же их писал Ноэль. В письмах хранилась часть его самого. Могла ли она сжечь их? Она вспомнила строфу сентиментального стихотворения из старого выцветшего альбома с вырезками, принадлежавшего ее матери. Было время, когда Гае казалось, что оно милое и печальное. Она произнесла строки, чувствуя, как подходят они к моменту. «Легко огню все связи уничтожить». Безмолвны жара языки и тайны никому не потревожить заводами таинственной реки. Она положила первое письмо Ноэля на каминную решетку и чиркнула спичкой. Языки пламени принялись пожирать листок. Гая уронила спичку и закрыла лицо ладонями. Ей было невыносимо смотреть на это. Нет, она не могла сжечь дорогие ей письма, это было слишком. Схватив стопку, сотрясаясь от сдерживаемых рыданий, она спрятала ее обратно в стол. Эти письма — все, что у нее осталось. Никто не может упрекнуть ее за желание их сохранить. Она немного посидела у окна, прежде чем лечь спать. Очень красное, словно бы воспаленное солнце, тонуло между двух молодых елей на холмистом поле утопленника. Когда оно исчезло, Спустились тихие, синие зимние сумерки неземной красоты. Загадочная, перечеркнутая облаком луна поднялась над печальной темной гаванью. Зимние березы со звездами в волосах столпились вокруг дома. Вечер наполнился странным очарованием. Жаль, что Роджер не мог видеть всего этого вместе с ней. Он любил такие вечера. Днем прошел снег. Следом диким галопом промчался мартовский ветер. Белые верхушки молодых елок слева от дома напомнили Гае о цветущих яблонях в день приема тети Бекки. Как счастлива она была тогда. Все ушло вместе с яблоневым цветом. — Я чувствую себя такой старой, — сказала Гая, — такая юная и грустная.